Глава 5 За окном предательски светило солнце, радостно подсвечивая каждый уголок пустого двора. Но Ивана сидела на подоконнике и, несмотря на лучистую погоду, выглядела как только что плакавший человек, хотя слезы были вчера. Просто когда плачешь на ночь, это всегда остается на лице. Тем более рыдала Ивана от всей души. К утру, правда, буря эмоций прошла, но стало так тоскливо, что хоть вой. И ладно бы просто сообщение от бабушки, но все можно же перевести в шутку, а лучше признаться в конце концов, что парень тебе нравится вовсе не из-за спора. Но слово за слово и на единственный выпад Марка, что ведьмам верить нельзя, ты уже не просто защищаешься, а нападаешь. Говоришь такие вещи, о которых и не думал, и что со скучными парнями можно умереть девственницей, и что бубен и тот интереснее Марка. Просто Иванна не могла слышать про ведьм все то, что говорил Марк. Они ничего не делают просто так. Им плевать на чувства других. В их помощи всегда есть выгода для себя, и доверять им нельзя никогда. Но Иванна только ведьмам и доверяла. Кому еще верить, если не им? Если родная мама плюет на тебя, а ведьмы те самые, которым верить нельзя, берут, воспитывают и помогают. И это касалось не одной бабушки, но ее знакомых ведьм. В общем, они с Марком оба молодцы. Он говорил, она отвечала. Она начала говорить, и он просто отвернулся. Тогда Ивана вскочила на метлу и улетела. «Все еще хандриш?» – спросила бабушка, подходя к ней. Ивана пожала плечами. «Что это за слово хандриш? Как будто просто опоздал на зачет в то время, когда в действительности мир рушится». «Пойдем блинчиков напечем?» «Не хочу!» Бабушка вздохнула и погладила Иванну по голове. «Расскажешь, что случилось у вас с Марком?» Спросила она. «Он узнал о споре», — ответила Иванна бесцветно. «Это ты уже говорила», — сообщила бабушка. «Понимаешь, Иванна, я спрашиваю, потому что раньше ты из-за мальчиков никогда не плакала. Сколько у тебя было парней?» «Четверо» безразлично назвала цифру Ивана, не отрывая взгляда от окна. «За последние полгода где-то так», — подтвердила бабушка. «Так вот, раньше ты не плакала из-за мальчиков, а сейчас плачешь. И если дело только в том, что Марк узнал о споре, то это как-то мелко для такой трагедии». «Для него это не мелко. А для тебя? Что для меня?» Иванна повернулась к бабушке, чтобы наткнуться на пронзительный взгляд сквозь очки хамелеоны. «Ты так расстроилась. Действительно, из-за нашего спора? Или для тебя просто важен Марк? И что она тебе думает? Или еще что-то?» Бабушка опять начинала свои излюбленные пытки вопросами. Известная ведьма Елена Ивановна Петрова буквально любого могла заболтать только тем, что постоянно задавала наводящие вопросы. Ей бы следователя. Они в бабушке с блинчиками. Ивана закатила глаза и соскочила с подоконника. Ладно, пошли готовить блинчики, пробурчала она, намереваясь избегать темы Марка как можно дольше, но просчиталась. На кухне бабушка была еще сильнее, потому что, когда она говорила готовить, то садилась и подпирала щеку кулаком. Иванна готовила, а бабушка руководила. Все же она когда-то ее и научила печь блинчики. В общем, бабушка садилась, а заодно вы спрашивала. Значит, Марку наш спор не понравился? О, нет. Но ты ему понравилась. Ивана на секунду задумалась, ритмично вымешивая тесто. Думаю, да. И он тебе понравился, заключила чем-то довольная бабушка. Но мы друг к другу не подходим, отрезала Иванна. Он не любит ведьм, а я терпеть не могу скучных парней. Вот сказала и сама себе не поверила, потому что Марк не скучный, Он был классным, симпатичным, с юмором, мог защитить и при этом не строил из себя мачо. Если так подумать, то Ивана не могла сходу найти ни одного недостатка. Ага, многозначительно кивнула бабушка и поправила очки. То-то твои нескучные парни у тебя не задерживаются дольше недели. И все, что у них нескучных есть, это смазливая мордашка или пресс. «Бабушка», — возмутилась Иванна, — «откуда она знает про пресс?» «Иванна», — сказала бабушка, — «вот сейчас ты должна ответить себе на несколько вопросов». Непроизвольно Иванна опять заготила глаза, хотя уже поняла, что от разговора с бабушкой ей становится легче. Первый вопрос. Ставит ли Марк тебе в вину то, что ты ведьма? И стыдно ли тебе самой за то, что ты ведьма? Второй вопрос. «Твои чувства к Марку из разряда капризов, и они пройдут, стоит тебе заполучить парня?» И третий вопрос. Готова ли ты извиниться перед Марком за спор и все объяснить, а затем стойко принять любое его решение? Потому что если он не сможет простить и доверять, у вас точно ничего не получится. «Бабушка, а тебе самой не хочется извиниться перед ним?» – выпалила Иванна. «Мы же спорили с тобой». «Ты взрослая, мудрая женщина, а вот так споришь. Тебе самой ни капельки не стыдно?» Бабушка высоко подняла брови, потом будто задумалась и ответила. «Нет, мне не стыдно, это было весело. К тому же без спора ты бы на Марка внимания не обратила, а он тебе очень бы подошел. И вообще, я ведьма, совести у меня нет». Ивана возмущенно замерла с открытым ртом и с трудом вытолкнула из себя. «Ну, бабушка!» Иванна грозно наставила на нее лопатку, которой только что перевернула первый блин. На бабушкины вопросы она уже ответила, причем так быстро, что сама удивилась. Она ведьма и глупо этого стыдится, и ей очень нравится Марк. Она будет врать себе, если скажет, что он такой же, как все ее кавалеры, в которых она постоянно влюблялась. Так часто влюблялась, как будто заранее боялась, что ей будет скучно. С Марком не будет. Она откуда-то знала, и ей на самом деле несложно все ему объяснить, да и признаться, наверное, тоже. Она смелая, да. Бабушка улыбнулась. «Так когда позвонишь Марку?» — невинно спросила она. Ивана хотела ответить, что не бабушкина это дело, и так уже со спором она ее подвела под монастырь, вероятно, из добрых побуждений, но все же. Она так и намеревалась сказать, но потом поняла страшное. «У меня нет его номера». Марк полночи играл с незнакомцами в онлайн-шахматы, потом перешел на Анарды, но они не спасали, потому что голос Ивана насмешливо говорил ему о крутых парнях, которые играют хотя бы в шутер, если уж до доты не доросли. И только скучный Марк предпочитает такое старье. Он очень старался отвлечься и не накручивать себя, потому что Ивана не говорила прямо этих слов, нет. Она сравнивала его с бубном, всего-то. И еще она поспорила на Марка. От этого становилось неприятно, но хуже споров все же были слова после того, как все выяснилось. Чем больше Марк думал об этом, тем больше убеждался, что не стоил спор такого скандала. Он уже верил Иване, и если бы она спокойно объяснила все, наверное, смог бы посмеяться вместе с ней. Хотя бы над тем, что Ивана спорит на парней с бабушкой. Но потом вспоминал свои слова о ведьмах и ее слова о самом Марке. Среди ночи снова написал Санек, но в этот раз Марк не поехал. До утра оставалось недолго, а ему тоже стоило поспать. С восходом солнца мало что изменилось. Только отчаянно захотелось позвонить Иване и сказать любую глупость, чтобы просто с ней поговорить. Кажется, они с ней и не знакомы почти, а все равно ее не хватало. Ее голос, от цветочного запаха и просто присутствие, смеха над его шутками и веры в то, что магия круче физики. Какой глупостью был этот их разговор с взаимными претензиями? Стоило ли это все таких нервов и обвинений? Он взял телефон и начал писать сообщение. Ивана же говорила, что именно так делают современные люди. Он писал и стирал, набирал привет и зависал. А потом вспомнил, у него нет номера Иваны. Он точно влюбился, раз даже номер не попросил. А что самое странное, ему было не страшно хотя он влюбился в ведьму. Марк пошел в университет, все еще сосредоточенно размышляя над своими внутренними ощущениями. Обидел ли его спор. На самом деле больше разозлил. Ивана изначально подошла к Марку не потому, что он ей понравился, а потому что спорила. С другой стороны, он думал, что его хотят проклясть. Спор в этом смысле выглядит намного лучше. На лекциях он откровенно не слушал. А когда ему около пяти написал Санюк, кое-что придумал, и появился повод найти номер Иваны. «Папа, а у тебя случайно нет номера Иваны из третьего подъезда?» — спросил он у отца, когда дозвонился до него. «Наверное, нет», — спокойно, впрочем, как всегда, ответил тот. «Но, думаю, есть номер ее бабушки, Елены Ивановны. Сейчас посмотрю». Марк тяжело вздохнул. «Наверное, проще зайти к ним домой, но хотелось решить это прямо сейчас». Да и ванны может не быть. Я тебе скинул. Все нормально? Да, все хорошо, спасибо. Долго раздумывать Марк тоже не стал, только дал себе минуту, чтобы отдышаться, и быстро набрал бабушки и ванны, внутренне содрогаясь от собственной смелости. Он звонит старой ведьме, но потом вспомнил, что эта старая ведьма спорит с внучкой на парней, и немного отпустила. Здравствуй, Марк, поздоровалась она. Здравствуйте. Ошарашенно ответил он. «Ведьмы видят через мобильную связь, кто им звонит?» «Откуда вы знаете, что вам звонит Марк? У вас был мой номер?» «Интуиция», — похвасталась та, но после продолжительной паузы добавила. «Твой папа написал, что ты мне позвонишь. Значит, нужен номер Иванны? «Э, да, если можно. Она обещала мне кое с чем помочь», — проговорил он сбитый с толку. «Казалось, что есть некий заговор взрослых, Как в детстве, когда родители сообща прятали сладкое, только здесь наоборот. Не прошло и минуты, как у Марка появился заветный номер. Бабушка Иваны вдогонку прислала еще и стикер «Сердечко», который мускулиста показывала бицепс, типа «Дерзай». Очень необычная у Иваны бабушка. Марк уже все решил и написал просто «Привет, Ивана, это Марк. Ты говорила, что хочешь помочь Саньку». И я думаю, что это можно сделать, если ты принесешь свое зелье забвение, о котором говорила. Если согласна, то встречаемся у него в восемь». Он подумал об этом зелье вчера. Решил, что оно могло бы ему помочь забыть тот случай с мамой. Правда, он не знал, как долго оно действует. Но если даже всего несколько дней или сутки, этого хватит. Память человека — несовершенная штука. И если нейроны как бы не перезаписывают воспоминания, те тускнеют а затем их можно было бы заменить не такими острыми. Ему это подходило. А сейчас подумал, что и с Саньком можно это попробовать. Когда друг рассказывал о своей семье, он их представлял очень колоритно, помнил тысячи совместных историй. Что если дело не в духах, а в том, что Санек слишком их держит, потому что помнит и сам не осознает, насколько важную роль играет в их появлении его память. К тому же Ивана действительно хотела помочь, а значит, не откажет и придет даже если на него злиться. С такими мыслями Марки отправился по пути дом Санек. Уже привычный путь. Непривычно, что он приехал на полчаса раньше, а Ивана уже была там с рюкзачком за спиной и метлой в руке.